Глава тридцать седьмая. Спустя неделю мы с Володей сидели в кабинете у Карпова и слушали рассказ Вероники, который то и дело прервался ее плачем. Никто из нас не торопил Буркину, все терпеливо ждали, когда она успокоится и продолжит повествование. Нике всегда нравились плохие мальчики. В школе она не дружила с ребятами из класса. Нашла себе дворовую компанию, вожак которой всегда брал девочку из хорошей семьи на дело. Подростки вскрывали чужие машины, утаскивали оттуда вещи, действовали они нагло и в конце концов попались. Игорь Николаевич выручил дочь, по дороге домой он беззлобно произнес всего пару фраз. «С идиотами свяжешься, на зону попадешь, тусуйся с умными, у них есть и деньги, и удача». А вот мать долго орала на Нику, обзывала ее по-разному, и в конце концов отвесила дочери такой подзатыльник, что та, не ожидавшая рукоприкладство, ткнулась лицом в стол и сломала себе нос. С того дня Ника возненавидела мать. После того, как Игорь Николаевич оказался за решеткой, Вероника натворила массу глупостей, о которых мы уже знаем, и в конце концов спустя годы влюбилась в доктора Бракова. Наличие у Валентина Львовича жены, близкой знакомой Ники, не смущало медсестру, она о ней просто не думала. вероника увидела как валентин берет тайком кое какие препараты и шепнула ему знаю про лекарства но никогда тебе не выдам потому что люблю браков неожиданно предложил я провожу кое какие научные эксперименты у меня неподалеку от городка полынова оборудована небольшая лаборатория на небольшом расстоянии от нее есть изба там работала пара которая присматривала за зоопарком но сейчас люди уволились давай я устрою тебя «На непыльную службу. Мы тогда сможем часто видеться». Ника с восторгом согласилась. Перебралась в Подмосковье, познакомилась с Алексеем, которому предстояло стать ее мужем. С хозяйками у Ники были с давних времен отношения, с Лешей она сразу подружилась. И некоторое время Вероника чувствовала себя совершенно счастливой. Днем она изображала домовитую жену егеря, а вечером, когда Алексей укатывал домой, к ней приходил Валентин. Чем доктор занимался в своей лесной лаборатории, Ника не знала. Она пыталась задавать вопросы, но Валентин сразу заявил. «У тебя не хватит образования, чтобы понять мои исследования». Вероника не обиделась. Она понимала, что и далеко до Бракова. Зато в постели у них возникло чудесное согласие. Ника жила, как в счастливом сне, потом случилось непредвиденное. Как-то вечером. В избу без стука ворвалась Анфиса Ивановна. и устроила феерический скандал. Мать накинулась на дочь с кулаками, обзывала ее, требовала прекратить спать с женатым, велела вернуться домой, вопила, что Ника вечно затевает любовь с неподходящими мужиками. Вероника оторопела, она не понимала, откуда мамаша узнала про мужа Лизы, лепетала, «Ты ошибаешься!» И тут, словно по заказу, в дом вошел Валентин. Умфиса Ивановна пошла в разнос, но надо отдать должное доктору, Он вмиг утихомирил пенсионерку ласковыми словами, и та, выдохнув, пошла в туалет. «Накрой чай», — велел Ники любовник. «Может, ей еще язык медом намазать?» — разозлилась Ника. «Пусть сматывается. Мне не десять лет, я не у нее в квартире, нет прав у бабы иги орать на взрослого человека». «Не веди себя как дура», — сказал Валентин. «Общайся с умными людьми, сама такой станешь». Вероника сразу вспомнила отца, который когда-то забирал ее из милиции и вмиг полюбила доктора еще сильнее. А возлюбленный открыл свой портфель, набитый множеством лекарств. В свое время Ника спрашивала у Бракова, «Зачем ты всегда таскаешь при себе аптеку? Такова уж наша докторская карма», — ответил тот, «Вечно в моем присутствии кому-то плохо делается, то в самолете, то в магазине, поэтому набор медикаментов и шприцев всегда у меня под рукой». Вероника знала, что любовник в первую очередь врач, поэтому не удивилась, когда в кейсе оказалась куча препаратов. «Принеси чистое полотенце», — попросил Валентин. Вероника ушла на второй этаж. Когда она вернулась, мать уже пила чай, который ей налил Валентин. Вскоре Анфиса начала зевать и заснула прямо за столом. Браков. Перенес ее на диван, они с Вероникой пошли в спальню, в гостиную они спустились часа через полтора. Ника сразу поняла — матери плохо. «Вызывай скорую», — велел Валентин. «Мне лучше уйти». Анфису доставили в клинику, там установили инфаркт и поставили старшую Буркину на ноги. Но она стала стремительно терять разум. Врачи объясняли ураганный старт деменции нарушением кровообращения. Вот только Нику не интересовала причина недуга. У нее возникли проблемы. «Пришлось оставить мать у себя». был вариант вернуться в Москву, поселиться в большой квартире, но тогда Вероника лишилась бы ежедневных встреч с Валентином. Соседство с ненавистной родительницей не мешало Нике чувствовать себя счастливой, ведь Браков постоянно находился рядом. Ей иногда казалось, что мать прикидывается. Та часто говорила разумно, но потом замолкала и несла чушь. Как-то вечером любимый не пришел, вместо него появилась Маргарита. Хозяйка села в гостиную и заговорила. Вероника только моргала, слушая информацию, которая вываливала свекровь подруги. Валентин задержан, он преступник, убивает тех, кто мешает его больным выздороветь. Если Ника хочет вызволить Валентина из беды, она обязана помочь Маргарите. Идея такая. Полицейские найдут труп женщины на шоссе у Полынова и решат, что Браков невиновен. Настоящий маньяк на свободе. Дело за малым. Оттащить на дорогу мертвую девушку которые сейчас находятся в лаборатории Валентина. О том, чем он занимался в лесу, неизвестно ни одной душе. Маргарита и Ника ничем не рискуют. «Мертвая девушка?» — повторила Вероника и затряслась в ознобе. «Откуда она взялась?» «Для изучения психологических аспектов болезней Валентин нанимал студенток», — объяснила Маргарита. Одной из них стало плохо. Она случайно умерла». Ника растерянно молчала. «Я против того, чтобы мой сын оставался мужем Лизы», — вкрадчиво говорила Маргарита. «Но я помогу ему вылезти из тюрьмы. Давай, положим труп на дороге, покойницу найдут, отдадут ее родственникам. Валентина выпустят, я ему расскажу. Как ты спасала любимого, он на тебе сразу женится. Ты любишь Валю?» «Да!» — воскликнула Вероника. «Очень?» «Да!» «На что ты готова ради него?» «На все!» заявила Вероника. «Тогда вперед!» — приказала Маргарита, не задавая вопросов. Когда они вошли в дом, и Ника увидела труп, который лежал почти у входа, ей стало плохо. Буркина вмиг сообразила. Несчастную пытали, били. Она умерла в мучениях. Ника оцепенела, а Маргарита деловито велела. «Хорошо, что Валя тело сюда поднял. Нам бы тяжело сейчас пришлось». «Пошли в подвал». Лодки прикрыты брезентом, возьмем его, закатим труп на ткань и дотянем до шоссе. Или потащим, как на носилках». Вероника была так напугана, что молча подчинилась. А Маргарита, кажется, хорошо знала дом. Она уверенно спустилась на минус первый этаж, Буркина брела за ней сначала увидела помещение с цепью и ведром, потом комнатушку со столом. Ники, несмотря на состояние, в котором она пребывала, стало понятно. Вот где терзали несчастную. Маргарита же, осмотрев помещение, протянула. Вот что он тут делал. Небось, катамаран во дворе в погреб запрятан. Нам туда надо. Они вышли во двор, Маргарита подошла к одной из стен дома, нагнулась, вынула из кармана ключ, воткнула его, как показалось Веронике, в землю, и открылась лестница. Женщины по ней спустились, Ника увидела стену, на которой горело много надписей. Каталомба. Зрелище было таким неожиданным, таким пугающим, что Вероника крикнула. «Ой, мама, что это?» «Лодки», — сердито ответила Маргарита. «Заказали их идиоту. Название он перепутал, да еще намалевал его краской, которая в темноте солнцем горит. Не просила делать этого, он сам придумал. И вот же зараза какая! Обычно это если находится там, где доступа света нет». Через какое-то время теряет яркость, а эта краска нет. Новое поколение. Вот оно что! Не удержалась я от восклицания. Галина находилась в помещении, где было много пылающих слов каталомба. Она пыталась объяснить Антону, где ее держат, но то ли плохо произнесла слово, то ли подросток услышал его как катакомбы. «Давайте вернемся к телу Ларисы», — велел Костин. «Итак, вы с Маргаритой спустились в подвал». «И...» «Там на полу лежало несколько кусков брезента», — прошептала Ника. «И женщина. Она была жива, со связанными ногами, что-то вроде кандалов на щиколотках, и длинная цепь. Руки в кровь изодраны, а на ступеньках темно-бордовые следы. Я сразу поняла, что пленница пыталась освободиться. Мне так жалко стало». «Плохо верится в то, что вы испытывали сострадание», — разозлился Костин. Несмотря на все мучения, Галина осталась жива. Она рассказала нам, что сначала находилась в одном подвале, слышала душераздирающие крики Ларисы. Потом тот, кто назвался наказидом, сделал ей укол. утятина тятина заснула, очнулась в другом подземелье. На стене горело много раз повторяемое слово «каталомба». Галя решила, что сходит с ума. Но потом нащупала материал и сообразила, это просто что-то сложенное. На нем надпись. Она смогла вползти вверх по лестнице, поняла, что выход закрыт железными дверцами, нет шансов их сломать. Но совсем рядом с одной из творог было круглое отверстие, прикрытая мелкой решеткой, из него дуло. Очевидно, это была примитивная вентиляция подпола. Бедняга много времени проводила лежа на лестнице у источника свежего воздуха. Потом сползала вниз, засыпала. Под туалет она приспособила один угол помещения, Но часто им не пользовалась, ни воды, ни еды у нее не было. И вдруг появились две женщины. Костин махнул рукой. Галина от радости голоса лишилась. Думала, что ее освободят, хотела заплакать, сказать что-то. А звук из горла не шел. Как поступили тетки. Они взяли брезент, ушли и закрыли погреб. Где жалость-то? «Сейчас расскажу», — всхлипнула Ника. «Давайте сначала завершим с Ларисой», — велел Костин. «Затем займемся Галей». Вероника закрыла лицо руками и продолжила. Они с Маргаритой вернулись в здание бывшей аптеки, положили труп Ларисы на брезент, вытащили его во двор, водрузили на тележку. Ее владелица санатория выкатила из шкафа в прихожей. Отвезли останки на шоссе. После того, как изуродованное тело оказалось на асфальте, парочка снова вернулась к строению в лесу, спустилась в помещение, где хранились резиновые лодки. Маргарита показала на полуживую пленницу и сказала Нике. «Надо от нее избавиться. Действуй!» Вероника перепугалась. «Предлагаете мне ее убить? Никогда!» Мать Валентина стала давить на любовницу сына, но та отвердила. «Я вынесла с вами труп, но лишить кого-то жизни не могу!» «Слабачка!» — упрекнула ее Рита. «А сами-то начинайте!» — ответила Вероника. И тот несчастный опять открыла глаза и прошептала: «Помогите». Маргарита убежала из погреба, Ника кинулась за ней, она понимала, Рита знает, что Валентин убийца. Мать всячески пытается помочь сыночку, желает вызволить его из СИЗО. Рита покрывает преступника, но сама не готова лишить жизни человека. Ника не испугалась, что ее любовник маньяк, она всегда любила и до сих пор любит плохих мужчин. Чем гаже любовник, тем крепче страсть Вероники. Но сама Буркина не способна на убийство. Оттащить на шоссе уже мертвую девицу она согласилась. Но отнять жизнь у пленницы? Для этого у нее кишка тонка. Вероника тоже ушла. «Сама скоро окочурится от голода», — буркнула Рита, когда они, закрыв погреб, пошли назад. «Никто ее не найдет. Сюда никому в голову не придет забрести. А если кто-то припрется, то в дом не войдет». Повсюду замки, вход в погреб невозможно найти. Люк находится вровень с землей. Ночью Ника не спала, вертелась в кровати. На следующий день она бросила в подземелье бутылку с водой и батон. Почему Буркина так поступила, она сама не знала. Она стала регулярно приносить в лесной домик хлеб, пластиковые бутылки с минералкой и швыряла их вниз в погреб. Что делать с пленницей, она не знала. По какой причине ее кормила, нет ответа. Ника замолчала, вместо нее заговорил Карп. А Галя слегка окрепла. Лежала у дырки вентиляции, дышала и вдруг услышала шаги, голос, который напевал какую-то песню. Это был Антон Полковников. Ну, мы помним, что он сделал. И понятно, почему подросток решил, что голос идет из дома. Вентиляция находится почти впритык к стене. Парнишка изумился. Под ноги он не смотрел. Решил, что с ним кто-то из подвала беседует. И, в принципе, оказался прав. Галя сидела в подполе, только вход в него находился не в доме, а во дворе. «Вероника, почему вы молчите?» Буркина поежилась и продолжила рассказ. Далее события напоминали снежный ком, который летит с горы и делается огромным шаром. Умер Валентин, Маргарита после похорон пришла к Веронике, села пить чай и неожиданно выложила перед ней всю свою жизнь. Рассказала про мужа, про сына, о котором знала все. Ника после ее ухода разрыдалась, и вдруг за ее спиной раздался голос. «Не реви, еще встретишь нормального мужика. И чего тебя на уродов вечно тянет? Ишь ты, призрак дорог! Я вот все думала, почему у меня вдруг сердце заболело, когда сюда впервые приехала и сообразила. Твой любовник что-то в чай подлил. Выпила я и сразу плохо мне стало». Он меня убить хотел, да я жива осталась, но инфаркт получила. Ника сообразила, что мать слышала их разговор с Маргаритой и запаниковала. Валентин уже умер, ему старуха не могла навредить, а вот дочери может сделать подлость, достаточно пойти в полицию. Но через пять минут Анфиса Ивановна снова понесла бред, и Вероника выдохнула. Пусть мать болтает, что и в голову взбредет. Никто не поверит безумной бабе. Сразу после кончины бракова у Ники зародилась мысль, что смерть ее любимого странная. Валентин себя хорошо чувствовал, никогда не жаловался на боль в груди. Некоторые люди, ощутив дискомфорт в желудке, в спине, боль в руке, идут к гастроэнтерологу, хирургу. Слышат от них, у вас небольшой гастрит, остеохондроз. Успокаиваются, пьют таблетки и через некоторое время получают инфаркт. Но Валентин — гениальный диагност, он прекрасно знал, что резь в солнечном сплетении, под лопаткой, в верхних конечностях может являться симптомами надвигающихся кардиологических проблем. И если вспомнить, что Маргарита рассказывала о смерти Льва Валентиновича, то становилось понятно, от сына она тоже решила избавиться. Бедная Вероника потеряла покоя, она не знала, как ей быть. Боялась, что откроется правда об ее участии в перемещении трупа на шоссе. Не знала, что делать с несчастной, которая заперта в подвале. Ника продолжала бросать ей хлеб и воду. Но это же не может длиться вечно. Перестать кормить тетку, пусть та тихо скончается от голода и жажды, но что-то мешало Веронике так поступить, и она ходила с едой в лес. А потом в избе появилась лампа. Анфиса Ивановна спустилась в столовую, начала... По своему обыкновению чушнисти вдруг хитро прищурилась да сказала. «Вероника — чудовище, она любит призрака дорог!» Ляпнула и посмотрела на Нику. Дочь сообразила, что мать отлично понимает смысл того, что сказала, ее радует испоку в глазах дочери. В кабинете возникла тишина. — И что случилось дальше? — спросил Карпов. — Без меня, знаете, — сказала Вероника. «Догадываемся», — кивнул Володя. «А вы что-то подлили матери в чай, и она...» «Нет, нет», — замахала руками Ника. Она, правда, в туалет захотела поздно вечером. Памперсы дорогие, я ее старалась при любой возможности на унитаз посадить. Устроила анфесу в сортире, дверь заперла, чтобы она не вышла. И точно все на толчке сделала. Она могла без штанов выскочить. «На пол, назло мне насрать!» Я просто забыла ее выпустить. Было поздно, я знала, что мамаша меньше получаса не сидит на горшке. И тут Маргарита пришла. Я и на Анфису пожаловалась, что та при Романовой разговор завела. Вероника замолчала. Карпов постучал пальцами по столу. С Маргаритой все ясно. Она мать, не жена, поэтому и пришла к вам. Но почему Лиза с вами поддерживала хорошие отношения? Вы ведь любовница ее мужа. «Ей ненавидеть вас следует». Ника сдвинула брови. Елизавета, супруга Валентина, только на бумаге. Маргарита мне объяснила, что отношения у них давно затухли. Лизу волновали только деньги, бизнес, сеть, теремок, а не с Ритой, партнеры. Ругаться им никак нельзя. Не ревновала ко мне законная половина бракова. Наоборот, очень довольна была, что именно я рядом с Валей. Я тихая, никаких особых желаний не имела. Не требовала подарков, разводы, не собиралась беременеть, чтобы браково заполучить. Я была просто счастлива от общения с мужчиной, которого Елизавета давно разлюбила. Да и любила ли она его в момент свадьбы? От меня никакой опасности не исходило. А в трудную минуту я Маргарите помогла. — Не Лизе, — уточнил Костин. — Нет, все Маргарита устраивала, — сказала Ника. «Только она, Лизочка, ни при чем. «Есть предложение», — сказал следователь. «Какое?» — прошептала Ника. «Для начала отпустим Маргариту», — предложил Карпов. «Она не будет знать, что за ней следят».